Глава восьмая. Около 7 утра я совершенно не выспавшись и от того зевая во весь рот, поднялась на третий этаж, на кухню, где дочь хозяина Наташа варила кофе. "Ура, на встали", отметила Ната. "Вы всегда около 8 шевелиться начинаете". "Хорошо, когда работа с полудня", тихо сказал Антон. "Лучше молчи", фыркнула Ната. Семью накормить не можешь, идиот. Бывают же мужики, которые приносят в дом столько, что даже канарейке на воду не хватит. Солнышко, я много кручусь, попытался оправдаться Антон. Ага, и копейки получаешь, вступила на привычную тропу скандала жена. Таких уродов ещё поискать надо. Я стараюсь, у нас всё есть, попытался перевести беседу в мирное русло супруг. Наташ швырнула в мойку чайную ложку. «Любовницу завёл, поэтому мне хамишь». «Что ты?» — испугался Антон. «Вчера я вообще из дома не высовывался». «А-а-а-а!» — протянула супруга. «Дрэх в тишине! Почему не пашешь в полную силу?» «Я зарплату получил большую», — похвастался муж. «А мне ерунду отдал», — насупилась вздорная баба. «Небось, в заначку в три раза больше отложил. Хочешь другую бабу рублики спустить?» Милая, возразил Антон, либо я много зарабатываю и от тебя прячу, либо мало и тогда честен перед тобой. Ты уж определись. Наташа развязала фартук, швырнула его на столик и зарыла. Делаешь только то, что отец велит. Нет бы мне по дому помочь. "Я же в среду пылесосил", напомнил Антон. "Лучше бы ты вообще на диване лежал, а не путался под ногами", объявила супруга. Высказавшись, она удалилась. "Наташа, нелогично", пробормотала я. "То помаги по дому, то ничего не делай", Антон потёр затылок. "На жену осень плохо влияет, а ещё у неё мать странная. Когда я в женихах ходил, Анна Кирилловна услышала, что я не весте солнышко говорю, и ну бурчать: "До свадьбы все ласковы, и потом развернётся, наплачешься". Я ей сказал: "Люблю Наташу, и никогда её не обижу", но тещу не сдвинуть. «Прошел у нас год совместной жизни, я все нати-зайка да киска». Анна Кирилловна дулась-дулась и новый аргумент нашла. Насела на дочь. «Интересно узнать, откуда твой благоверный такие словечки знает. Нормальный мужик их не произносит. Пидорун, помяни мое слово. Поймаешь его с парнем?» «Интересный вывод», — улыбнулась я. Антон включил чайник. «Анна Кирилловна не способна ничего хорошего в человеке увидеть». Услышала, что у одного нашего клиента в банке большой вклад есть. И в своем духе отреагировала. Во, у самого деньжище лом, а жена без шубы в старом пальто приехала. Принес я на 8 марта два букета. Она снова недовольна. Мне три гвоздики, на тусе пукрос. Ладно, я на Пасху два здоровенных куста роз припер. Специально продавщицу попросил. Пересчитайте у цветиков лепестки. Померите длину стебля, надо, чтобы растения выглядели как из ксирокса. Отдал за подбор деньги и радуюсь, что теперь придраться не к чему. Сейчас Анна Кирилловна на цветы посмотрела и выдала. Видать, совсем у зятя с башкой не лады. Тещу с женой уравнял, и так он скоро ко мне лапы протянет. «Вам не позавидуешь», — улыбнулась я. «Может, лучше жить подальше от гарпии?» На кухню влетела Наташа, и ее лицо пылало благородным негодованием. «Где мой шарф?» Антон схватился за голову. Ой, забыл забрать из химчистки. Забыл? протянула супруга. Мой шарф? Прости, солнышко, извинился муж. Совсем из головы вон. Из головы вон, с неподражаемым выражением процедила Ната. Ну, тусенька, жалобно замямлил Антон. Не нервничай, тебе вредно. Вот ты какая сегодня бледненькая, под глазками синечки. Наташа обднула головой воздух. Я бледная? «Да, солнышко, не надо расстраиваться», — захлопотал Антон. «Как смерть?» — уточнила жена. Муж, не подумав, кивнул. «Я, по-твоему, страшна, как старуха с косой?» Пошла в атаку Ната. «Э-э-э, по... ну...» — растерялся Антон. «Жить со мной хуже, чем подохнуть», — гнула своя Наташа. «Ты готов из окна прыгнуть, лишь бы меня не видеть?» «Кисонька, тебе лучше прилечь». Начал Антон, но был остановлен воплем. «Ты согласен наркотики жрать, со смертью подружиться, а меня по боку? Я уродина сиволапая?» «Нет, нет, не сиволапая», — в ужасе замотал головой несчастный. «Нет, нет, у тебя красивые ноги, ну, как у этой... Ну, в кино еще снималась сцена на стуле, без белья забыл название». «Я проститутка, по-твоему?» — зловеще поинтересовалась Наташа. «Перед всеми ляжки раздвигаю!» «О, Боже, нет!» — подпрыгнул Антон. «Сравнил жену с...» Катила танком на беднягу Наташа. Я сочла необходимому вмешаться. Антон не имел в виду ничего плохого. «Чё, я глухая?» — разозлилась она. «Муж дорогой, хорошего слова не скажет, а сволочью обозвать у него в порядке вещей. Все приличные мужики в младенчестве под трамвай попали, остались одни идиоты». «Солнышко, не гневайся!» — попросил Антон. «Мерзавец!» — гаркнула Ната и улетела прочь. «Господи, мне еще покойником заниматься!» — чуть не зарыдал Антон. Я не удержалась от любопытства. «Покойником? Что вы имеете в виду?» Антон пригорюнился. «У моей мамы есть машины. Она ею не пользуется, водить не умеет, ну и попросила меня ее продать». Автомобиль не новый, Наташа его покойником прозвала. Она свекровь недолюбливает. Я вспомнила сверх меры активную авторитарную капу и подавила вздох. Антон продолжал. Я дал объявление в бесплатной газете. Сегодня человек приходит, а я только сейчас вспомнила, что один вынужден в гараже идти. Вы же не маленький, приободрила я хозяйского зятя. Сами справитесь. Антон чуть не зарыдал. Нет, должен ещё сидеть пассажир спереди. Почему? Недоумевала я. Антон откашлялся. Вам не трудно мне помочь? С радостью, защебетала я. Скатайтесь со мной на продажу, попросил Антон. Управимся меньше, чем за час. Прекрасно, кивнула я и не покровила душой. Мне его предложение в самом деле показалось великолепным. Антон будет испытывать ко мне благодарность, я заведу с ним неспешную беседу и в процессе вытяну из него, где находится Катя. Думаю, Алиса права, Катерина соблазнила супруга Наташи. Конкурсантка вернётся в Стоилла, Зяма и Рита не подведут букмекеров, шоу благополучно завершится, Капа получит вожделенную рекламу в прессе. Если же я не смогу найти Катерину, то к гадалке не ходи, мне придётся опять отплясывать на сцене в чедрее шароварах, а затем уже дома выслушивать извивительные комментарии капы в свой адрес. Пошли, засветился Антон. Куда двинемся? на всякий случай уточнила я на улице. Может, лучше поехать на машине? Погода не очень-то располагает к длительным пешим прогулкам. Холодно, дождик собирается, или может снег пойти. Нам только через мост-кад перебежать. — пояснил Антон. — Вон мамин дом. Покойник стоит чуть подальше, в гараже. Если на машине, то далеко колесить до разворота, а по переходу всего пять минут. Я застегнула куртку, накинула на голову капюшон и последовала за споро шагающим Антоном. К сожалению, ничего в жизни не достается даром. За все приходится платить, и я полезла в стеклянный переход. Спутник не обманул. На дорогу до стоянки мы затратили даже меньше озвученного им времени — Наверное, потому что бежали, подгоняемые в спину пронизывающим ветром. Добролись, объявил Антон, останавливаясь около ракушки, которая громоздилась возле мусорных бачков. Сейчас открою. Вот, смотрите. Я заглянула внутрь конюшни и присвистнула. Он кто? Мерседес, гордо сообщил Антон. Но на капоте знак BMW, заметила я. Ну да, не смутился Антон. Небольшой отец крышку менял и поставил, какая досталась. Надо его выкатить сейчас. Когда чудо Автопром с громким пуканьем выбралось наружу, я получила новый повод для удивления. Я могу понять, почему к Мерсу приделана запчасть от BMW, но сзади на багажнике железка с надписью Лада. Антон пояснил: Дело было так. Родитель приобрёл у соседа Merin, взял его в нерабочем состоянии. Отец был очень рукастый, он мог космический корабль из веников собрать. Mers у него как новенький стал. Сосед прямо обрыдался, когда шарабан мимо него со свистом проехал, но было поздно. Продал теперь кури в сторонке. Ну, конечно, пришлось уложиться в механизм, капот BMW, крылья Nissan, колёса от Forda, крыша с Bentley. Я с интересом оглядела покойника. Интересно, за что папенька Антона отсчитал доллары, если всё железо сменить пришлось и крыша от Бентли. Что-то не верится. Во, постучал ногтем по стойке Антон. Точно Бентли. Родитель эту деталь на Рублёво-Успенском шоссе нашёл, она там во враге валялась. Отчистил, отмыл, покрасил и приладил все найденные части один багажник покупной. А в этом лего что-нибудь есть от самого Мерседеса? Осведомилась я. А роли коврики, отрепортировал Антон, они родные, заводские. А почему одно сиденье чёрное, а другое бежевое? не успокаивалась я. Такие попались, пояснил зять скряги. Родитель всё находил в мусоре. Ну ладно, нет нужды обсуждать. Внешнюю сторону главное продать её выгодно. Что даве ещё ездит? уточнила я. Сколько лет покойнику? Антон призадумался. Точно не скажу. Отец умер, когда я ещё мальчишкой был. Помню, он по двору ехал. МКАД тогда однополосная была, её только открыли. А из домов один этот стоял а на месте остальных лес. Год э, -э начало 60-х. Я удивилась. На Вит-Антону едва ли 30, но если году этот в 62-м, 3-м, он видел отца, катавшегося на шарабане и запомнил эту картину. то ему должно быть не менее пятидесятипяти годков. Интересно, чем Антон питается, раз сохранил на удивление моложавый вид. Антон внезапно обрадовался, словно щенок, получивший морковку. «О, дата выплыла! 12 апреля 1961-й! Что-то в тот день интересное произошло!» Вспомнил, Юрий Гагарин полетел в космос. Мать говорила, все соседи из квартиры Радость аж выскочили, прыгают в воздух, чепчики бросают, из мушкетов полят. И тут родители на новом авто прируливают. Я закашлялась. В воздух чепчики бросают. Это же цитата из Горя от ума. Народ давно растащил пьесу на крылатые выражения и употребляет их, не думая об авторстве Грибоедова. Но слова из мушкетов полят настораживают. Вроде это оружие, которым изредка, когда не дрались на шпагах, пользовались стремушкетёры, и даже тогда оно считалось слегка устаревшим. А откуда оно у москвичей в 61-м? Или маменька Антона слегка перепутала век? Папенька обзавёлся машиной в 1761 году, Антон из семьи графа Сен-Жермена. Только только он его покрасил, а радовался он. До 12 апреля покойничек разноцветным ходил. Как раз курадил 4 года собирал. До этого никак не мог багажник найти. Пришлось ему в Калинин котить, там попалась. В 65 он на машину заднюю часть приделал. Маловероятно, перебила я владельца Рухледи. Завод в Тольятте открыли в середине 70-х прошлого века. А кто говорит про Жигули? поразился Антон. Это уже второй багажник. От чего изначально родитель Кузов вставил, я забыл. Отцу вечно на дороге кретины попадались: то в бочину за сандаля, то взад въедут. Он в машине тонул, с горы кувыркался в болото, разок его засасало. Хорошо во мимо каторжники шли. Дело на Владимирском тракте было. Охрана им велела отцу помочь. Я икнула. Каторжники? Ну, почему я совершенно забыла школьные уроки истории? Наша учительница Антонина Михайловна подробно рассказывала о премьер-министре России Петре Столыпине. Она его обожала, считала великим реформатором и, оглядываясь на дверь, шептала: "Дети, не все царские чиновники были дураками. Многие отличались умом и милосердием. Пётр Аркадьевич придумал возить уголовников к месту каторги по железной дороге, да До него несчастные шли пешком через всю Россию". Один из главных людей государства позаботился о преступниках. Отлично помню ее речи. Но в каком году убили Петра Аркадьевича Столыпина? Вроде это случилось в начале 20 века. Ладно, лучше не разбираться в том, что говорит зять Груздева. Есть машина, и ее надо продать. Антон посмотрел на часы. Сейчас покупатель подъедет к лампу. Большая просьба, садитесь спереди и не вставайте, пока вас не увезут. И я потрясла головой. Что значит пока не увезут? Антон похлопал покойника по крыше. Он шикарно ездит, но с одним условием: если около водителя кто-то сидит. Я кивнула, но решила уточнить. Это я уже слышала, но не поняла, почему так происходит. Продавец пожал плечами. Фиг его знает, без разницы, главное итог. Если возле шофёра никого нет, капец. Не заведётся, с места не тронется. Вот убедитесь. Антон сел за руль, повернул ключ зажигания, но мотор не заурчал. Водитель похлопал ладони по свободному сидению. «Устраивайтесь!» После небольшого колебания я опустилась на жесткую подушку. Шофер предпринял новую попытку оживить двигатель, но не добился успеха. «Не хочет работать», — констатировала я. «Сломался?» «А вы сколько весите?» — неожиданно спросил муж Наташи. Найдется ли на свете женщина, которая откровенно ответит на столь бесцеремонный вопрос? Вот только мне приходится преувеличивать количество своих килограммов, неприлично говорить сорок пять. «Пятьдесят», — объявила я. Тянула ровно на полцентнера. «В сапожках куртки и сумкой», — уточнил Антон. Мне показалось, что он издевается, поэтому я довольно резко ответила. «Ну и что?» Водитель выкарабкался из-за баранки. Родитель делал сидение под нормальную женщину, примерно на 100 кг без одежды. Хорошего человека должно быть много. Я пишила, а Антон мчался в ракушку и вернулся с тачкой, в которой лежал чугунный блин. Ничего, радостно загудел он. Сейчас утяжелительно сидение шваркну, вы сверху плюхнетесь. Ну-ка, пустите. В полном обалдении я вышла наружу. Антон кряхтя плюхнул чугунину на кресло, набросил сверху потёртый плед и велел: "Устраивайтесь на железяке?" уточнила я. "Конечно", кивнул продавец. "С ней вы будете весить нормально и двигатель живёт. Делать нечего". Я снова нырнула в салон. "Удобно?" заботливо поинтересовался Антон. "Замечательно", ответила я, ни на один миг не забывая, что должна выяснить, где Антон прячет Катю. и не обращая внимания на чушку, скрытую под тоненьким покрывалом, никогда ещё не ощущала себя столь комфортно. Водитель повернул ключ, мотор заурчал, я в который раз изумилась: "Простите, коим образом вес седока способен повлиять на двигатель?" Антон обрадовался. "Отлично пашет, как клоун на ярмарке. Ваша задача не вставать, пока мы с покупателем не договоримся. Если будущий владелец захочет сделать тест-драйв, поедете с ним." Может лучше вы сами? предложила я. Антон надулся. Нет, когда продавец в компаньоны набивается, это вызывает подозрение, а вот если он родную жену с чужим человеком отправил в следовательно, авто в полнейшем порядке. Супруга рисковать не станут. Если не мечтают от неё избавиться, вздохнула я. Значит, мне предстоит исполнить роль матери семейства? Неужели трудно? удивился Антон. Заодно покатайтесь бесплатно. Я с вас ни копейки не возьму. За что здесь можно брать деньги, а пешехода я? Антон начал загибать пальцы. Амортизация сидения. Скорее уж просиживание чугуна. Не выдержала я. Хорошо, съезжу с покупателем. А как он домой отправится, если авто приобретёт? Машина без груза не пожелает двигаться. С вами, нагло заявил Антон. Я обмялела. «Секундочку, вы решили продать меня в качестве утяжелителя? Пардон, у меня другие жизненные планы. В них не входит вечное сидение на переднем кресле». Антон укоризненно посмотрел на меня. «Всего-то попросите довести вас до входа в метро. Там распрощаетесь и ныряйте в подземку». «Так у покупателя покойник не заведется», — напомнила я. «Это не моя проблема», — заявил Антон. «Раскупил ты все». «Это же жульничество!» Возмутилась я. Вовсе нет, продажа автомобиля дело тонкое, не смутился хозяин. Тише, вот он.